Глава 14. Корабель бросил якорь в столичном порту. Утро радовало прохладой после жары в море. Волны переговаривались между собой и приветливо облизывали деревянные бока корабля. Городские чайки надрывно кричали, летая кругами над мачтами в поисках еды. Рядом пришвартовалось рыболовное судно. Загорелые мужики уже начали разгружать набитые рыбой мешки. И в воздухе повисло зловоние. Ингрид, стойко переносившая все тяготы путешествия, сейчас снова чуть не попрощалась со скодным завтраком, но всё равно облегчённо выдохнула, уживив землю. Тёмно-зелёный наряд пришлось сменить. Он помялся истрепался ветром, солёными брызгами, жарким солнцем и морской болезнью леди. Теперь Ингрид была одета в длинное бирюзовое платье с широкими рукавами и тоненьким плотным поясом. Голову украшала широкополая шляпа с белыми лентами. Слуги уже собрали паруса и выложили помост. «Прошу — Прошу. Герцог Рэйвин был сегодня в прекрасном настроении и учтиво подставил свою руку, помогая девушке подняться по ступеням. — Благодарю, ваша светлость! — кивнула Ингрид. Её всё ещё немного покачивало, но хотя бы не тошнило. Что ж, первое близкое знакомство с морем вышло не таким приятным, как она себе представляла. Они отошли чуть подальше от порта и остановились у таверны. Подождём здесь, сказал своим гостям Герцог. За нами приедет карета. Граф Хансен кивнул, нежно пригладил волосы на затылке и шагнул к дочери. Взял ее за руку. Ингрид улыбнулась, но тут же скривилась. Из-за открытой двери потянулся кисловатый запах Эля и щекотавший ноздри и желудок аромат жареного мяса. — Я бы не прочь чего-нибудь перекусить, — предложил лорд Леннард, поглядывая в сторону таверны. — Мне нужен воздух, — выдавила себя Ингрид и быстро-быстро, шурша подолом, убежала прочь. Неужели её так в море укачало? задумчиво протянул Герцог. Или она у вас уже не первой свежести? Он резко повернулся и уставился на графа чёрными глазами. Лорд Хансен поёжился, но сдвинул брови. Что вы, ваша светлость? Моя дочь чиста и невинна, как цветочный бутон по утру. Мне огорчительно слышать от вас такое. Герцог кивнул и молча повертел на пальце большой перстень. На графа он больше не смотрел. Ингрид всё-таки вырвала. Она успела шмыгнуть в какие-то кусты и прочистить желудок, а потом, оглядываясь, выбралась на дорогу. Одёрнула платье, поправила шляпку и поспешила к отцу и герцогу. Вертевиль шумел и сверкал по сравнению с тихим Макондо. Даже утром в столице уже сновали люди, зазывали к себе торговцы на рынке, по брусчатым мостовым цокали подковами лошади и гремели колесами кареты. Город был полон зелени, как сочный весенний букет. Вдоль дорог шелестели листво яблони и тополя, у стен пристроились лохматые кустарники и изящная сирень, а под окнами яркими пятнами цвели клумбы. Приземистые домики простолюдинов ближе к центру сменялись высокими и важными каменными домами знати. "Как вы, леди Хансен?" поинтересовался Герцок. "Выглядите бледной. Не заболели?" "Спасибо, ваша светлость." Ингрид утёрла платком уголки губ и улыбнулась. "Во мне о чем беспокоиться?" "Я рад," хмыкнул лорд Рейвен. Моему сыну нужна здоровая жена, граф Хансен передёрнул плечами, крякнул, но ничего не сказал и тут же как-то поник и сгорбился. Видела бы его сейчас сестра. Ингрид же держалась прямо, с чувством собственного достоинства. Разве её могут задеть какие-то слова? Пусть даже и сказал их один из богатейших лордов срединных земель. По мостово разлетелся топот, и на дороге появилась пара лошадей, запряжённых в карету. Её обтянутые чёрной кожей и украшенные позолотой бока выглядели почти по-королевски. Кони остановились у таверны и тряхнули длинными тёмными гривами, заржали, начали рыть копытами неровные камни, мои нетерпеливые. Герцоглазкого потрепал одного коня по чёрной шее. Соскучились, наверное, ваша светлость. Слуга спрыгнул с козёл, поклонился и открыл дверцы. Герцк указал гостям на карету. Граф помог забраться дочери, а потом залез сам. Последним внутрь скользнул лорд Трейвин, сказав слугам: "Доставьте нас как можно скорее".